Сергей Харченко, Егор Золотарев. Черкасов. На страже империи. Глава первая. «Ну что, приручитель, думал, сможешь остановить меня?» — услышал я знакомый хрип. Кольцо вражеских воинов расступилось. Послышался скрип зачарованного доспеха. «Родрик, ублюдок! Как ты мог предать меня?» Магические стрелы, торчавшие из моей груди, жадно поглощали жизненную силу. Я кое-как держался на ногах, понимая, что скоро придется упасть. «Зачем ты сделал это? И зачем убил всех моих зверей?» — тихо выдавил я. «Все просто. Я ценю золото больше, чем все остальное», — прохрипел этот подонок. «Ты пожалеешь, что сделал это». Я поднял голову, вглядываясь высь. Пытался вызвать бога Зелиона, покровителя всех живых тварей этого мира. Ему и карать этого предателя, но... Небо черное от заклинаний, вражеских некромантов, молнии сверкают и пронзают животных, которые идут на подмогу. В воздухе пахнет озоном и смертью. Скоро все закончится. Уже скоро. «Ха-ха! Какой ты дьявол, великий мастер зверей! Раз не смог понять, что я тебя водил за нос!» грозно прохрипел родрик вытаскивая из ножен блеснувший меч я припал на одно колено Зарычал, чувствуя как жизнь покидает меня и вновь поднялся на колени взмахнул мечом родрик и ты умрешь быстрой смертью родрик скотина я тебя любил как брата выдавил я из последних сил всматриваясь в лицо своего убийцы но видел в них лишь ненависть Затем бросил затухающий взгляд в сторону своего питомника. «Все волка, зубы, королевские грифоны и прочие питомцы погибли на моих глазах и теперь лежали неподалеку в луже собственной крови. Именно здесь, в долине, которую я уже почти не мог рассмотреть». «Прощай, приручитель, твои твари ждут тебя в аду!» — хмыкнул Родрик, скривив от ненависти свою бородатую физиономию. «Ты опять торопишься!» — улыбнулся я. «Сначала я увижу твою смерть» и смерть твоего короля». Собрав остатки маны и дополнив ее своей жизненной силой, я призвал того, кто не знает пощады. От кого не спастись. Небо осветилось жарким огнем, ковер черных туч разорвало на части, и ликующие враги с испугом подняли головы. «О да, ублюдки, не зря вы так испуганно смотрите вверх». Это астральный феник согласил свое появление пронзительным криком. «Как ты...» Выпалил ошеломленный Родрик и сделал финт сияющим мечом. Тот проткнул меня насквозь. Я рухнул на землю как раз в тот момент, когда все вокруг вспыхнуло. Да, астральный феникс, я тоже тебя приветствую. Моя жизнь — за жизнь моих врагов. Ты все правильно понял. Я умирал и с наслаждением смотрел, как колоссальный вихрь огненного пепла разметал несколько тысяч вражеских воинов, облаченных в тяжелые доспехи. Словно картонные фигурки они разлетелись в разные стороны. И светящиеся глаза потусторонней птицы поглотил их жизненную энергию. Последнее, что я увидел перед смертью, это почерневшее от адского пламени тело Родрика и плавающий факел вместо Немида, западного короля, который хотел прибрать к рукам восточные земли. Я улыбнулся, закрывая глаза. Внезапно все закончилось. Хотя нет... Вот мое астральное тело поднялось выше, я смог рассмотреть королевский дворец, выбегающий из него свиту. Я все-таки спас своего короля, а в и многих жителей Восточного королевства. Но от многотысячной армии западных захватчиков ничего не осталось. Один пепел гулял по равнине. Затем и это уменьшилось до крохотных размеров, чтобы исчезнуть. За миг до того, как мое сознание погасло, я почувствовал черную руку. Она сгребла меня, и туманная дымка окутала со всех сторон. «Ты возродишься», — узнал я громогласный голос, прежде чем окунуться во тьму. «Э, серый, похоже, ты его убил», — услышал я незнакомый мужской голос. «Не говори ерунды. Таких, как черкасы, в хрен убьешь. Они живучие, как тараканы», — насмешливо ответил другой голос. «Про кого они говорят? И где я очутился?» «Еще недавно я погиб в своем мире». Хотя уничтожил врагов и отомстил Родрику. Но почему я все еще жив? Попытался сконцентрироваться, но сильно кружилась голова и слегка мутила. — Я серьезно, ты его убил. Продолжал голос, и я почувствовал, как его обладатель повернул меня. Смотри, он, похоже, башку об камень расхреначил. — вы бездна. Это же про меня говорят. Я знал о переселении душ, даже присутствовал на одном из ритуалов, Но не думал, что это произойдет именно со мной. Но это произошло. Я в чужом теле, а душа прежнего владельца только что покинула его. Безродный, как ты мог?» всхлипывающий девичий голосок раздался над самым ухом. «Мы же договаривались, что просто испугаем Черкасова. Зачем ты его бить начал?» «Да заткнись ты, не хватало еще твоих истерик!» Мне в бок ткнулся чей-то ботинок. Больно, будто ребра сломаны. Хотя, скорее всего, синяк от удара. Парни, в тело которого я попал, серьезно окучили. И я почувствовал холодные женские пальцы, которые коснулись моего лица. — Да отвали ты от него! — грубо обратился к девушке этот самый безродный. — Сам проверю. В нос ударил ядреный запах перегара из сигареты. в шею впились пальцы этого паразита. — Пульс есть, хоть и слабый. Я ж говорил, что тараканы живучие. Усмехнулся безродный, ударил меня по щеке. Точнее, по щеке моего нового тела. — Хватит притворяться, придурок! Вставай! Я с тобой еще не закончил! Он что, ко мне обращается? Я не выдержал и улыбнулся. До того абсурдным показались его слова. В прошлом мире на меня даже голос не осмеливались повысить, и сам король разговаривал уважительно. — Он хоть знает, кто я такой? — с трудом разлепил глаза. Две мерзкие рожи склонились надо мной. За ними маячил испуганное лицо симпатичной девушки. Один из заросших ублюдков криво усмехнулся, сплюнул под ноги. Короткостриженный черноволосый парень, широкий в плечах. Выглядит довольно внушительно. Второй рыжий, выше первого, но худощавее и с крупными веснушками на лице. Этот настороженно смотрел на меня, будто не знал, радоваться или огорчаться тому, что я пришел в себя. Девушка присела рядом, взяла меня за руку. Смотрелась большими голубыми глазами. — Володя, поднимайся! — еще раз всхлипнула она. — Я помогу тебе дойти до больницы. — Володя Черкасов, значит? — Ну, черт с вами, пусть будет так. Теперь нужно выяснить, что это за место и почему я здесь. — Где это я? — выдавил я на голос свой не узнал. — Слишком юношеский, что ли? — В Караганде! — хмыкнул тот самый качок Сергей Безродный. — Володя, где у тебя болит? — голова. Девушка протянула руку и хотела дотронуться до моего лба но я мотнул головой отчего та закружилась еще сильнее ощущение будто горячая лава плескалась в черепной коробке попробовал отправить ману на оккупирование боли и мгновенное лечение но меня ждал неприятный сюрприз я едва смог почувствовать свой резервуар и в маны там было несколько несчастных капель эй какого черта куда подевалась остальная энергия у меня два варианта и оба не очень Первый весь запас маны из-за перерождения сгорел, и больше ее не будет. Я ограничу потенциалом этого тела. Второй вариант – энергия появится, но совсем не скоро. Придется начинать все заново. Хотя второй вариант мне нравился больше. И надо шевелиться, выживать. А то скоро меня еще раз приложат головой о камень, и тут уж моя вторая жизнь будет рекордно короткой. Был еще третий вариант. В этом мире могло и не быть никакой магии». Но я сразу же понял, что это не так, замечая свечение какого-то магического барьера за спиной. С трудом поднялся на ноги. Точнее, поднялся на четвереньки. Затем встал на ноги, которые были похожи на спички. Бегло осмотрелся, но мало что увидел. Глаза слезились и болели. Понял только, что темнеет. Поздний вечер. Слева какие-то незрачные строения и тусклый источник света. Справа вроде яма ограждённая тем самым сияющим магическим барьером и изображениями черепов. Из ямы раздавались какие-то странные звуки. Шуршание листвы, чьё-то пыхтение. — Ох, у него точно голова разбита! — вскрикнула девушка. — Черкасов, не придуривайся! Давай уже, показывай нам чудеса приручения! — хмыкнул безродный. — Ты хочешь, чтобы я показал тебе одного из своих питомцев? Ха -ха, я покажу, но, боюсь, тебя сразу фарт хватит. Это не требует больших затрат маны. Когда связь установлена, достаточно послать ментальную команду. Но так было в моем мире. Здесь же только я отправил запрос со своим питомцем, меня будто молотом по голове ударило. Земля ушла из-под ног, и... и я снова провалился во тьму. Пришел в себя ровно в тот момент, когда меня волокли по земле. «Надо же было так встрять, а?» — шипел безродный. «Кто ж знал, что там будет этот грёбаный камень?» «Ты что, хочешь делать?» — воскликнула девушка. «Только не говори, что...» «Так, хватит мне на нервы капать!» — прорычал Безродный. «А что ты предлагаешь делать? Сознаться в убийстве? Дуры ты все-таки!» «А ты чертов маньяк!» — воскликнула девушка. «Да тише вы, здесь могут быть патрули!» — услышал ей голос Рыжего. «Тащи давай, патрули!» — зарычал на него Безродный. «Чем раньше скинем тело, тем быстрее свалим!» — Тебе не жаль, Черкасова? — склипнула девушка. — А ты предлагаешь мне в тюрьму садиться? — пробурчал Безродный. — Из-за какого-то отребья, которое только позорит всех аристократов. — Да к тому же он сам виноват. Нечего было стоять напротив этого долбанного булыжника. — Бесчувственный ублюдок! — прошепела девушка. — Не мы такие, жизнь такая! — пропыхтел Безродный. — Мне даже спасибо должны сказать Гудковы за это. — Минус один Черкасов. «Ну, ты загнул, конечно», — ответил его приятель. Я хотел вырваться, но мои ноги были чем-то связаны, слабость волнами накатывала. Вот это магическое сопротивление, словно на стену напоролся с разбегу. «Да погоди ты, Романыч, дай я прорежу этот сраный магический щит», — бросил безродный. Меня оставили лежать на все еще теплой земле. Я начал шевелить пальцами, затем кое-как приоткрыл один глаз. — Вот так, значит, этот ублюдок собирается бросить меня в ту яму, испугался и пытается скрыть следы убийства, а остальные его боятся и выполняют приказы. — Все, я не буду этого делать, — воскликнул его приятель. — Света, пошли отсюда. Затем я услышал треск какого-то разряда, рыжий зашипел от боли. — Ты сдурел, безродный, — выдавил он. — Еще раз так со мной заговоришь, ту же яму скину, — процедил лидер этой компашки. «И тебя тоже!» «Все, я пробил дыру в магической защите. Хватай его за ноги, а ты, Светка, простой в сторонке и не отсвечивай». «Псих!» — схлипнула девушка. «Ты просто псих безродный, знаешь об этом?» «Я знаю, что все делаю правильно, по-другому никак», — ответил их лидер. «Кстати, и ваши шкуры спасаю». Мне протащили еще метров пять, а затем голова зависла над пустотой. «Это останется между нами», — прошептал Безродный. «И Черкасова с нами не было, всем понятно?» Через мгновение меня перекинули через небольшое металлическое ограждение, и я полетел в яму. Ноги по-прежнему были связаны, но у меня получилось сгруппироваться. Примерно четыре метра. И я упал на спину, и воздух со свистом вылетел из легких. «Да уж, Володя Черкасов, слабенький ты. Но ничего, подкачать тебе дело времени». Главное сейчас выжить. Ведь кто-то в этой яме точно есть. Явно не ветер недавно шелестел листвой и пыхтел, как паровоз. Кто бы здесь не был, но он притих, слыша возню рядом. Сейчас он оценивал ситуацию и, возможно, готовился к атаке. «Кто ты?» — отправил я ментальный запрос. Но это было бесполезно. Пара крупиц энергии. Ею даже костер не подожжешь, не то чтобы достучаться до неведомого существа. Я вновь столкнулся с магическим сопротивлением этого мира. Здесь по-другому формировалась магия, и нужно было к этому привыкнуть. Наконец-то я справился с веревкой, которой были связаны мои ноги. Нашел осколок камня и разорвал путы. Затем поднялся на ноги. Главное сейчас не отправлять запросы питомцам из прошлого мира. Понятно ведь, что бесполезно. А потерять сознание сейчас означало быть съеденным кем-то, кто сейчас выжидал, чтобы напасть на меня. План простой. Понять, как можно использовать те две крупицы маны, которые болтаются у меня в магическом резервуаре. Дать трендюлей зверю, затем вылезти и привести в чувство этого безродного. Хорошенько ударить его наглую, ухмыляющуюся рожу. Я сделал шаг и почувствовал, как кровь снова проливает к ногам. Глаза начинали привыкать к полутьме. Теперь я мог различать ближайшие земляные стены, поросшие плющом, или чем-то вроде этого. Выбраться можно. Впереди во тьме послышались хруст веток и чье-то хриплое дыхание. И я вгляделся вперед. Ни черта не видно. А Владимир сверху вспыхнул фонарь. — Так это же медведь, но довольно большой и будто мутированный. На морде и боках зверя виднелись кровоточащие язвы, пасть неестественно выдвинута вперед, с клыков капает тягучая желтая слюна. — Конец тебе, Черкасов! — послышался сверху насмешливый голосок безродного. — Сейчас с тобой поужинают. «Правда, мясов тебе мало, но медведь и этому будет рад». Будучи приручителем, я бы починил зверя и натравил бы на этого придурка. Теперь нужно было придумать нечто иное. Но затем произошло нечто неожиданное. Медведь покрылся рябью, рассеиваясь в пространстве. Я почувствовал за спиной движение. «Дьявол, эта тварь каким-то образом переместилась!» Я обернулся. а Огромная зубастая пасть зверя раскрылась. «Еще секунда...» и он откусит мою голову.